Глава 45. Когда они пересекли границу Глейда через западные ворота, часы Томаса показывали, что утро давно наступило. Юноша так сильно устал, что готов был упасть прямо на месте и хоть немного поспать. Они пробыли в лабиринте около 24 часов. Несмотря на мертвенный свет неба, И тот факт, что все начало разваливаться на части, глейдеры, казалось, жили привычной жизнью. Работали на плантации и живодерне, занимались уборкой территории. Довольно скоро бегунов заметили. Ниюта проинформировали об их прибытии, и он немедленно побежал к ним навстречу. «Вы первые вернулись, что-нибудь нашли?» — спросил он с каким-то детским выражением надежды в глазах. У Томаса защемило сердце. Ньют, видимо, был уверен, что бегуны обнаружат нечто значимое. «Скажите, что у вас для меня хорошие новости?» Минха с потухшим взглядом уставился куда-то в пустоту. «Ничего», — ответил он, — «лабиринт оказался большой неудачной шуткой». Ньюд растерянно посмотрел на Томаса. «Что несет?» Он просто расстроен, — сказал юноша, вяло пожав плечами. Мы не нашли никаких изменений. Стены не двигались, так что никаких выходов не открылось. Вообще ничего. Гриверы приходили ночью. Ньют помрачнел. Немного помолчав, он кивнул. Да, забрали Адама. Имя Томасу ни о чем не говорило. И ему стало стыдно, что он не почувствовал жалости к парню. «И снова! Только один человек!» — подумал он. «Все-таки Галли не ошибался!» Ньют собирался добавить еще что-то, как Минха внезапно взорвался. От неожиданности Томас даже вздрогнул. «Меня уже тошнит от всего этого!» Куратор плюнул на стену. На шее у него вздулись вены. «Достало! Все кончено теперь! Все кончено!» Он сорвал со спины рюкзак и швырнул на землю. «Выходов нет, не было и никогда не будет! Нас всех жестоко поимели!» Еще раз плюнув, Минха побрел к Холмстеду. У Томаса от волнения пересохло во рту. Если уж сам Минха сдался, то положение действительно безнадежное. Ньют выглядел не менее подавленным. Не произнеся больше ни слова, он зашагал прочь. А Томас продолжал стоять на месте, буквально кожей ощущая, витающее над ними отчаяние, такое же едкое и плотное, как дым, недавно валивший из картохранилища. Остальные бегуны вернулись в течение часа, и, насколько Томас мог судить из их разговоров, также не обнаружили в лабиринте ничего примечательного. Куда бы Томас ни посмотрел, он везде видел мрачные лица глейдеров. Большинство из них даже забросили выполнение повседневных обязанностей. Томас понимал, что теперь они могут надеяться лишь на зашифрованный в лабиринте код. Все-таки из-за ним что-то скрывалось, иначе просто быть не могло. Некоторое время он бесцельно слонялся по Глейду, подслушивая разговоры других бегунов. Затем встряхнулся и решил действовать. «Тереза!» — мысленно позвал он девушку, закрыв глаза, как будто это могло помочь. «Где ты? Вы что-нибудь еще расшифровали?» Прежде чем она ответила, прошло довольно много времени, и Томас уже отчаялся, решив, что телепатический трюк не сработал. «Эй, Том, ты что-нибудь говорил?» «Да», — ответил юноша в восторге от того, что снова удалось наладить связь. «Как ты меня слышишь? Я правильно все делаю». «Временами слышно неразборчиво, но в целом все работает непривычно, правда?» Немного подумав, Томас пришел к выводу, что уже начал привыкать к мысленному общению. «На самом деле все не так уж и плохо, а вы еще в подвале?» Я видел Ньюта, но он быстро исчез. Да, мы все тут. Ньют подключил к работе еще трех глейдеров. Кажется, мы полностью расшифровали код. Сердце у Томаса подпрыгнуло к самому горлу. Серьезно? Давай сюда. Уже бегу, ответил он, направляясь к Хомстеду. Удивительно, но усталость Томаса как рукой сняла. Его впустил Ньют. Минха так и не появился, пояснил он, когда они спускались по лесенке в подвал. Иногда он совсем голову теряет. Томаса удивило, что Минхо предается отчаянию в то время, когда в запасе остается код. Решив не думать об этом, он вошел в комнату. Несколько незнакомых ему глейдеров запавшими от усталости глазами стояли вокруг стола. По всему подвалу были разбросаны кучи карт, они лежали даже на полу. Комната выглядела так, словно по ней пронесся смерч. Тереза стояла у стены с листом бумаги, прислонившись к стеллажу. Когда Томас вошел, она быстро посмотрела на него и снова уткнулась в листок. В первое мгновение юноша немного огорчился, он надеялся, что она будет рада его увидеть. Но тут же почувствовал себя глупцом. Тереза наверняка была поглощена расшифровкой кода. Ньют отпустил помощников, и они громко затопали по деревянным ступенькам. Двое по пути проворчали нечто в том смысле, что вся работа проделана впустую. «Тебе стоит посмотреть на это», — мысленно сказала Тереза. Томас вздрогнул. На короткий миг он испугался, что Ньюд заподозрит что-то неладное. Не говори со мной мысленно, когда рядом Ньюд. Не хочу, чтобы он догадался о нашем даре. Глянь, что у нас получилось, произнесла она вслух с еле уловимой усмешкой на лице. Я встану на колени и расцелую тебе пятки, если ты поймешь, что за хрень тут написано, сказал Ньюд. Томас подошел к Терезе, сгорая от желания увидеть результат. Девушка протянула ему листок. «Вот что зашифровано в картах, ошибки быть не может», — сказала она. «Правда, мы не знаем, что все это значит». Томас взял лист бумаги и быстро скользнул по нему взглядом. В левой части листка было нарисовано шесть пронумерованных кружков, напротив каждого из которых большими жирными буквами выведено по одному слову «Плыви», «Поймай», «Кровь», «Смерть», «Тугой», «Нажми» — и все, шесть слов. На Томаса нахлынула волна разочарования. Он почему-то подумал, что смысл кода станет очевидным сразу после того, как они расшифруют последнее слово. Юноша с отчаянием посмотрел на Терезу. «И это все? Вы уверены, что они шли в таком порядке?» Она забрала у него лист. «Лабиринт повторял эти слова на протяжении многих месяцев. Когда мы это поняли, то остановились. Каждый раз после слова «нажми» проходила неделя, в течение которой лабиринт не выдавал вообще никаких букв» а потом снова появлялось слово «плыви», так что мы решили, что код начинается именно с него. Томас сложил руки на груди и оперся о стеллаж рядом с Терезой. Без малейших усилий он запомнил шесть слов, намертво впечатав их себе в память. «Плыви, поймай, кровь, смерть, тугой, нажми». «Бессмыслица какая-то». — Очень обнадеживающее, верно? — бросил Ньюд, словно угадав мысли Томаса. — Да уж, — ответил тот со вздохом разочарования, — надо к этому Минха привлечь. Может, он знает что-то, чего не знаем мы, если бы у нас появились еще зацепки. Внезапно Томас застыл, будто пораженный громом. Если бы не стеллаж, к которому он прислонился... Юноша наверняка бы свалился на пол. Ему в голову пришла идея. Ужасная, чудовищная, омерзительная идея. Самая худшая из всех ужасных, чудовищных и омерзительных идей. Однако инстинкт подсказывал, что он прав, что именно это он и должен сделать. «Томми!» — произнес Ньют, подходя к Томасу. Он обеспокоенно наморщил лоб. «Что с тобой? Ты бледный, как привидение!» Юноша помотал головой и постарался взять себя в руки. «Да нет, ничего, глаза что-то разболелись, думаю, мне надо выспаться!» Он помассировал виски, притворяясь, что очень устал. «Все в порядке?» — спросила Тереза мысленно. Поглядев на нее, он понял, что девушка обеспокоена его состоянием, Не меньше Ньюта. И от этого на душе стало тепло. Да, серьезно, просто устал. Надо немного поспать. Не приходится удивляться, сказал Ньют, положив руку Томасу на плечо. Всю ночь проторчал в этом сраном лабиринте. Иди поспи. Томас посмотрел на Терезу, затем перевел взгляд на Ньюта. Его так и подмывало поделиться с ними своим планом но он сдержался, вместо этого лишь кивнул и пошел к лесенке. У него действительно созрел четкий план, какой-никакой, но все-таки план. Для понимания смысла кода им требовалось больше информации, им были нужны воспоминания, поэтому он решил позволить Гриверу ужалить себя, чтобы пройти через метаморфозу. По доброй воле